Глава вторая «Нет!» не — заверещал кошак, когда я схватил его за загривок и попытался выкинуть из палаты. «Я твой верный и преданный слуга, клянусь, не хотел напугать!» От мохнатого сгустка тьмы действительно исходила преданность и легкая обида, скорее всего, за то, что я его не признал. «Погоди!» «Так ты, Семен?» — начал догадываться я. «Ну, конечно, кто же еще? Сразу же так и сказал!» — жалобно замяукал тот. «Так значит, мой фамильяр, говорящий пушистый сгусток тьмы?» «Занятно. Что ж, рад вновь тебя видеть. Я отпустил Семена, и тот с разгона запрыгнул обратно на тумбочку. «Рад он меня видеть! Ага, конечно!» Кот с недоверием посмотрел на меня. «Раньше ты просто опровергал мое доброе имя. Обвинял меня во вранье, хотя я никогда не вру, а обоснованно прикидываю. Но теперь у тебя совсем чердак потек. Выкидываешь меня, как какого-то засранца за загривок. Никуда не годится. Погоди, какое еще доброе имя?» «Раньше ты вечно тыкал мне тем, что я обычный политический преступник, которого приговорили к четырёмстам годам трансанималинга», — Семён вытянул голову и начал принюхиваться. «Трансанималинг? Это что ещё за ересь?» — удивился я. «Принудительная магическая трансформация». «Превращение в животное, если говорить простым языком», — облизнув правую лапу, ответил тот. «А за что тебя так? Тут еще и в животных превращают. Что за варварский мир?» «О, там было нечто очень страшное, но я не люблю об этом вспоминать», — недовольно фыркнул Семен. «Только вот что мы все обо мне, да обо мне, как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» — уже успел подкрепиться. «Хвала небесам!» — с облегчением выдохнул Семен. «Честно говоря, я очень боялся, что если ты помрешь, то меня закинут на вторую ветвь рода Осокиных, а это крайне сомнительно для моей безупречной репутации». Как это закинут? Контракт фамильяра не аннулируется после смерти хозяина, а переносится на ближайшего родственника. Если бы в первой ветви остался родственник младшей линии, то перешел бы к нему. Но в первой ветви остался только ты. Значит, после твоей смерти я бы перешел ко второй ветви и родственнику старшей линии. «То есть к Иннокентию Гаврилычу?» «Это еще кто?» «Твой любимый дядя Кеша!» Кошак внимательно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на кипу документов. «Нет, у тебя явно проблемы с башкой, нездоровые проблемы, скажу тебе я. И вообще, ты же не мог терпеть всю эту бумажную волокиту!» «Чего вдруг заинтересовался?» «Из-за того, что один наш общий знакомый интересуется тем, что по праву принадлежит мне. Не нравится мне подобная суета». «Ха! Америку открыл!» — хмыкнул кот и свернулся калачиком. «Кеша только и делал, что молился о твоей скорейшей кончине. Хреновые родственнички тебе достались, друг. Тут уж ничего не сделаешь». И так рот Осокиных почти угас. Так Кеша еще и последнее хотел испоганить. Теперь на тебя последняя надежда. Видишь, ты и сам все прекрасно знаешь. Ваша светлость!» — в палату заглянула Даша. «У вас все хорошо? Ой, а что это за прелесть?» Медсестра тут же подошла к тумбочке, где лежал кот. «Чей он?» «Мой», — ответил я. «А можно погладить?» И, не дожидаясь ответа, девушка аккуратно взяла Семена на руки. <г transpose> Натурально промурлыкал сгусток мохнатой тьмы и начал обнюхивать милое личико медсестры. «Какой мягонький и пушистенький!» Девушка поглаживала кошака, а тот, потеряв всякое приличие, затарахтел как старый дизель. «Про дизель это я уже взял из останков памяти бывшего хозяина тела». Радостно подмурлыкивал кошак, а затем поставил передние лапки на грудь девушки и начал топтаться. тебе нравится ну конечно тебе нравится хороший котик хороший плохой очень плохой кот <связывая> <связывая> натоптавшись вдоволь семён обмяк в руках даши очень хороший котик но мне пора на работу положив наглого кошака обратно на тумбочку медсестра поспешила к выходу «Ваша светлость, пожалуйста, не забывайте, что если вам что-то понадобится, нажмите на кнопку вызова, хорошо?» «Все непременно», — ответил я, поглядывая на развратный сгусток тьмы. «Ладушки!» — обрадованно произнесла Даша и выпорхнула из палаты. «Это что такое было?» — поинтересовался я. «Что?» — кот вопросительно посмотрел на меня. Хоть я и выгляжу как зверь, но в душе я все еще мужчина, который нуждается в женской ласке. Еще скажи, что ты бы не сделал так же. Я привык завоевывать женщин бесподобных ухищрений. Ты-то, кошак расхохотался, ты даже за ручку-то ни разу не держался, завоеватель, блин. Сто процентов завидуешь, вот и злишься. «Я не завидую и не злюсь, и вообще могу очаровать Дашу без притворства пушистым зверем». «Поспорим?» — хитро прищурившись, поинтересовался кот. «Делать мне больше нечего». Я вернулся к изучению документов, но почувствовал, как в горле начало першить. «Треклятая Аделаида, здесь есть что-то типа воды». «Хм...» — кошак огляделся по сторонам. «Могу предложить из-под цветов. Сгодится?» «Ладно, я дотянулся до красной кнопки. Попросим Дашу». «О, все же решил сразиться в обольщении», — усмехнулся кошак. «Сильно сомневаюсь, что мы можем сражаться. Ведь мне почти триста лет. Знаешь, сколько женщин из разных эпох у меня было? Закачаешься». <нашем> <манке> «Закачаюсь. Конечно, конечно, господин обольститель. Хорошо, что вы не в курсе про мою юность. Вот тогда бы твоя уверенность знатно поубавилась». Но глупые споры с котом-извращенцем меня сейчас волновали меньше всего, поскольку прошло десять минут, а к нам так никто и не пришел. «Может быть, эта штука сломалась?» Семен встал на задние лапки и осмотрел кнопку. «Слушай, индикатор не горит». «Сходи за ней, пускай принесет воды и разберется с кнопкой, а то аж два раза про нее напомнила». Я вернулся к изучению документов. «А можно не надо?» — кошак завалился на бок и лениво зевнул. «Она может не понять моей шутки и прихлопнуть меня». «Семен», — строго произнес я, — «ладно». С большой неохотой Семен спрыгнул на пол и потопал в сторону двери. «Эксплуатируют как могут». «Ты, фамильяр, и отбываешь у меня наказание», — напомнил я. «Да, да, да», — вздохнул кошак и скрылся за дверью. «Странный слуга. Наверное, придется его как следует надрессировать, как будет время». А тем временем свет в палате внезапно выключился. «Ну, отлично». По ходу дела этот мерзкий Кеша положил меня в самый дерьмовый лазарет. Отложив свои бумажки, я откинул одеяло и встал на ноги. Возмутительно. С этим определенно надо разобраться. Однако меня привлек звук плавно открывающейся двери. «Даша?» «Нет, она заходит уверенно из-за того, что работает тут приличное количество времени». Кошак? Тоже нет, он вваливается, потому что дверь для него слишком тяжелая. А тут как будто хотели зайти незаметно. И эмоции хищные, скрытные, холодные, как будто на меня открыли охоту. Будь я все тем же богом войны, то встретил бы противника лицом к лицу. Но сейчас у меня весьма ограниченный арсенал вооружения. Схватив настольную лампу, я подкрался к стене и спрятался за дверью. В палату зашли три человека. Вооружены. Кажется, это автоматические пистолеты с глушителями. Умно, но слегка неэффективно в замкнутом пространстве. В общем, они явно не о моем здоровье справиться пришли. Подойдя к койке, убийцы начали судорожно искать меня. Вот как сердцем чуял, что часового надо оставить. «Где?» — прошипел один из них, судорожно глядя по сторонам. «Может, в туалет вышел?» «Идиот, он после комы, ему полагается, ут...» уд... Умник не успел договорить, поскольку абажур с силой врезался в его голову, раскидывая в разные стороны ошметки его плоти, крови и черепушки. Выхватив пистолет из руки мертвого убийцы, я продырявил голову второму, а третий успел рухнуть на пол. Нет, так просто это не закончится. Перебросив через койку труп, я услышал вскрик. «Неожиданный убийственный прилет?» «Да, тут соглашусь». Перемахнув через койку, я всадил с размаху пяткой в пах убийцы. Тот взвыл и попытался меня застрелить. Но не тут-то было. Выбив пистолет из его руки, я поставил колено на шею засранца. «Ну что, поговорим?» — прорычал я, вытащив нож из его пояса и приставив лезвие к глазу. «Просто скажи мне, кто тебя нанял, и умрёшь безболезненно. Давай же». «Не заставляй возвращаться к прошлому. Я только начал его забывать». «Я не знаю. Задания нам дают в гильдии. Цель, место и способ. Всё...» «Что за гильдия?» «Гильдия убийц. Клянусь, больше ничего не знаю». Испуганно выдохнул киллер-неудачник. Запах лжи я ни с чем не перепутаю, а этот наемник не врал. Видимо, придется заскочить в эту самую гильдию. Выхватив пистолет, я приставил глушитель ровно промеж глаз и нажал на спусковой крючок. Быстро и практически безболезненно, как и обещал. Единственное, чего я не учел, когда атаковал убийц, местную юридическую систему. Надеюсь в этой стране можно убивать при самообороне, но с этим разберемся позже. обыскав трупы я нашел шесть магазинов для пистолетов три кинжала и пенал с двумя шприцами и тремя ампулами. Выпустив немного содержимого из иглы, я внимательно осмотрел и понюхал выступившую каплю. Уж не знаю, как это называется здесь, но у нас подобное вещество именовалось агролином. Довольно опасный яд, который вызывает сердечную недостаточность и сопутствующий ей летальный исход. А еще его очень тяжело найти при вскрытии. Убийцы хорошо подготовились. Однако не учли, что в палате их ждал необычный... ослабевший аристократ. «Свет вновь включился, а в палату забежали Семён и Даша». «Ваша светлость, что здесь происходит?» Медсестра с ужасом смотрела то на меня, то на пистолет, то на три трупа, то на лужи крови под моей койкой. «Кажется, есть риск возникновения недопонимания». «Значит, ваш фамильяр успел вовремя и разобрался с ними», — уточнил полицейский, записывая мои показания в блокнот. «Все так», — изображая ослабленного болезнью человека, ответил я. Даша оказалась очень смышленой барышней. Она сразу все поняла и предложила переложить всю ответственность на кошака. Дело в том, что убийцы отключили все камеры внутреннего и наружного наблюдения, поэтому определить, где в этот момент находился Семен, просто нереально. А из-за отсутствия света черный сгусток шерсти невозможно заметить, поэтому со свидетелями тоже повезло. Только вот я никак не мог понять, каким же это образом кот смог завалить трех взрослых мужчин. Однако Даша и Семен заверили, что все в порядке, и полиция охотно поверит в легенду, сведя все на самооборону. «Семен, вы большой молодец», — офицер показал кошаку большой палец, — «так держать». «Я просто выполнял свою работу», — ответил мохнатый господин Самоскромность. «Они не уточнили, кто их нанял?» — поинтересовался полицейский. «Некая гильдия убийц», — ответил я. «Гильдия убийц?» — удивился офицер, а в нос тут же ударил запах наглой лжи. «Никогда таких не слышал». «Видимо, какая-то новая бандитская группировка». «Но вы не переживайте, Федор Александрович». «Мы обязательно свяжемся с вашим дядей и позаботимся, чтобы ни один преступник больше не проник в госпиталь». «Буду благодарен», — продолжая притворяться болезным, ответил я. Как бы не так, конечно, у меня были подозрения, кто именно захотел моей смерти. Но без доказательств действовать нельзя. Да и полицейские явно в доле, а значит, и доверие им ноль. Дождавшись, пока полицейский уйдет, я тут же обратился к Семену. Не успел я очнуться, как мне тут же объявили войну. Нам нужно срочно убираться отсюда. У нас есть убежище в этом городе? Или хотя бы деньги, чтобы его снять? «Смеешься. Деньги есть. Не густо, конечно, но перекантоваться первое время хватит», — пояснил Кошак. «Кстати, я привез тебе одежду, телефон, паспорт, немного налички и банковскую карту. Все это лежит у администратора в ячейке». «Очень хорошо. Значит, сваливаем прямо сейчас. Нечего давать им еще один шанс». «Кстати, про шансы». «Как ты с ними справился?» — поинтересовался Семен. «Нет, я серьезно, ты ж всегда был типа умный, но слабый. Твоими мышцами был я. Помнишь, как я за тебя заступался в начальной школе? Или как защищал тебя от ириски?» «Как кот может заступаться за человека?» — усмехнувшись, спросил я. «Не просто кот, а заколдованный маг». «Это разные вещи», — возмутился кошак, задрав пушистый хвост. «Так как ты их прибил?» «Как-то само вышло. Видать, на адреналине», — разведя руки в стороны, ответил я. «Да, да, да, конечно, конечно», — насупился сгусток пушистой тьмы. «Не время спорить. Идем за вещами». Я вскочил с койки, и мы направились в сторону лестницы, так как после нападения меня перевели на второй этаж. «Доброй ночи!» Кошак запрыгнул на стойку администратора полноватой дамы в белоснежном одеянии медсестры. «Мне бы мою сумку из ячейки 203. Ваша сменщица должна была предупредить М -м -м. Дама с волнением взглянула на меня, проигнорировав слова Семена. «Простите, ваша светлость, но ну разве вам не положено оставаться в палате?» «А я арестован?» — спокойно поинтересовался я, сурово взглянув на администраторшу. «Или у вас есть документ, ограничивающий мою свободу передвижений?» «Нет, просто вы!» — голос дамы задрожал. «Видимо, я немного перестарался. Только что вышли из комы. Опасно вот так э, ходить». «Так мне кто-то запрещает или нет?» — повторил я свой вопрос. «Нет», — выдохнула администраторша. «В таком случае обратите внимание на моего помощника», — я указал на кота. «А, господин Дафвахе, верно?» — поинтересовалась полноватая дама. «Все верно», — кивнул Семен. Администраторша практически мгновенно нашла нужный ключ, а затем удалилась в подсобку. «Как думаешь?» «Я не сильно перегибаю?» — спросил я. «Не-не-не», — не, ответил хвостатый, — «все очень и очень хорошо». «Знаешь, у меня складывается впечатление, что кома сделала тебя сильнее характером. Раньше ты хоть и был тем еще букой, но в большинстве своем боялся в открытую перечить тем, кто старше. Такого больше не будет». «Уж поверь мне». Я попытался дружелюбно улыбнуться, но кошак почему-то поежился и трижды дернул спиной где-то на уровне хвоста. «Вот ваши вещи, судари». Дама наконец-то вернулась и положила на стойку две сумки. Большую походную и кожаную, которая больше напоминала мошну для хранения самоцветов. «Благодарю». Я взял обе сумки и направился к прозрачной двери, явно ведущей на улицу, но Семен меня остановил. «Погоди, брат, ты что, собрался щеголять по улице в больничном халате и тапочках?» — удивился кошак. «Действительно, я так увлекся идеей поскорее покинуть больницу, что напрочь позабыл о своем внешнем виде». «Точно, ты же говорил, что взял одежду. Кстати, где она?» «Здесь», — Семён указал лапкой на большую сумку. «Тут все необходимое, а переодеться можешь в местном туалете. Думаю, никто не будет против». Кот сурово посмотрел на администраторшу. «Нет-нет, что вы...» Испуганно ответила она. «Зайдя в туалет, я вытащил из большой сумки настоящий мундир темно-синего цвета. Такое, как правило, носили представители аристократического строя на многих эонах. Также тут была белая рубашка, исподние носки и брюки, пояс и дорогие кожаные туфли. Чутка маловато, конечно, но думаю, что в ближайшее время мы точно исправим этот недостаток». А еще я решил проверить содержимое маленькой сумки. Там была книжица с надписью «Паспорт». Судя по всему, местный документ, удостоверяющий личность. Пластиковая коробочка с огромным монитором. Пока не ясно, что это, но потом разберемся. Но больше всего меня удивил бумажник с пластиковыми карточками и несколько толстых пачек с темно-фиолетовыми купюрами. Не знаю, сколько здесь, но явно немало. «И сколько в сумке?» — спросил я, когда вышел из уборной. «Наличкой», — уточнил кошак. «Думаю, что около трех миллионов рублей». «Это много или мало?» «Ну, смотря в чем измерять. На три миллиона рублей сейчас можно отхватить небольшой домик на Рублевском шоссе. Да-да, прямо в Барвихе. Не понимаю аналогию». «Боже, друг, ты совсем с катушек слетел, да?» — обреченно вздохнул кошак. «Домик на Рублевке — это очень-очень круто. Поэтому, да, у тебя наличка и относительно много денег. Еще около пяти миллионов лежит на карточках. В общем, на первое время точно хватит». «Ладно», — я порылся в сумке и вытащил одну пятитысячную фиолетовую купюру. «Что ты делаешь?» — удивился Семен. «Хочу отблагодарить хорошего человека, оставив сумки рядом с окошком. Я быстро нашел Дашу в коридоре». «Какой красавец!» — улыбнулась она. «Но вы уверены, что уже можете обойтись без присмотра?» «Кот!» — присмотрит, — ответил я и, убедившись, что камер и свидетелей нет, протянул ей купюру. «Вот, прими это в качестве небольшой благодарности». «Что?» — девушка с непониманием посмотрела на меня. «Нет, ваша светлость, я не вправе принимать деньги. Возьми». Я вложил купюру в руку Даши. «Твоя смекалка очень выручила меня, и это меньшее, чем я могу тебя отблагодарить. Купи себе что-нибудь красивое». «Спасибо, конечно, но это же моя работа», — вздохнула медсестра. «Это больше, чем твоя работа. И еще раз благодарю». Я слегка наклонил голову в знак уважения, а затем быстро направился вниз, оставив растерянную медсестру наедине с купюрой. «Закончил, -ре -ре? Хитро прищурившись, поинтересовался кошак. «Понятия не имею, о чем ты», — сухо ответил я и, подхватив сумки, направился к выходу. «Как скажешь». Усмехнулся Семен и вальяжно потопал за мной. «Едва я вышел на улицу, как меня окутал приятный вечерний аромат. Когда долгое время проводишь на кораблях или огромных космических станциях, учишься ценить все, что происходит с тобой на экзопланетах. Тут есть растительность, ярко-голубое небо, светило, из-за которых в определенный сезон люди могут серьезно обгореть, а закаты, что вызывают целую бурю эмоций». Ну и, конечно же, атмосфера с огромной палитрой различных ароматов. Впервые за тысячу лет я стоял и буквально впитывал в себя этот невероятный запах летней ночи. Как же я по нему истосковался! «Друг!» — осторожно позвал кошак. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо», — ответил я, продолжая вдыхать приятный аромат. «Я три года не был на улице. Понимаю». «Однако нам бы найти ночлег», — пояснил Семен. «У нас, конечно, есть небольшая штаб-квартирка в центре Москвы, где я жил все это время, пока ты был в коме. Но что-то мне подсказывает, что нас там найдут». «И что ты предлагаешь?» — спросил я, разглядывая местную урбанистическую архитектуру в свете уличных фонарей. «Позвонить и забронировать двухместный номер в отеле». там переночевать а утром плотно побрончевав обдумать дальнейший план действий нужно средство связи у тебя есть у тебя есть в сумке лежит твой смартфон я специально зарядил его прежде чем ехать к тебе гордо заявил кот задрав пушистый хвост трубой дай угадаю пластиковая коробочка с монитором уточнил я точно «Чокнулся», — вздохнул Семен. «Ладно, доставай и давай мне, я помогу». Местные аппараты для связи назывались смартфонами. Это как обычный телефон, только с кучей дополнительных опций в виде камеры, выхода в мировую сеть и различных мессенджеров, где можно было общаться с девчонками и обсуждать дела. Обо всем этом мне сообщил Семен. И, что самое интересное, местные инженеры изобрели биометрические ключи. То есть без лица хозяина или секретного пароля смартфоном воспользоваться не удастся. «Отель «Метрополь Москва», добрый вечер!» Из динамика смартфона раздался приятный женский голос. «Приветствую», — поздоровался я. «Можно забронировать один двухместный номер?» Я вопросительно взглянул на кошака. И тот одобрительно кивнул. «Конечно, какое число вас интересует? Сегодня, через час». «На какое имя бронируем?» «Асокин Федор Александрович, анонимно, пожалуйста». «Конечно, анонимно. Мы не имеем права распространять информацию о наших постояльцах», заверил меня приятный женский голос. «Двухместный номер на имя Асокина Федора Александровича забронировала. Ждем вас. Благодарю». Я отключил вызов и выдохнул. Первый контакт по местной телефонной связи успешно установлен. Так, а у нас есть транспорт? Увы и ах, — с грустью вздохнул Семен. Кеша все забрал себе. Но у нас есть пандекс-такси. Довезут в любую точку города. И как нам с ним связаться? Батюшки святы, ты и это не помнишь? Кошак отрицательно замотал головой. «Вот смотрю на тебя и думаю, а не закрался ли в голову моего друга кто-то другой?» «Боишься?» — усмехнулся я. «Нет, просто стебусь, давай мобилу». И вновь Семен своими быстрыми лапками что-то наколдовал и вызвал для нас извозчика на автомобиле. «Вот, через четыре минуты за нами приедет Константин», — обрадовался кошак. «Но ты уж извини, это китаец». «Я вызывал самый быстрый, а то Альтиму можно прождать долго». «Звучит как заклинание какое-то». «Что?» «Не, Альтима, бизнес-такси». «Для дворян, если говорить проще», — пояснил Семен. «И ближе к вечеру машин становится больше, но и клиентов, соответственно, тоже. На всех не хватает». «Ладно, а чем плох китаец?» «Все хрустит». «Трещит». И воняет дешевым пластиком. Знаешь, после того, как европейцам кокушки зажали, они к нам машины возят окольными путями и очень мало. Вот китайцы и подсуетились. Сейчас весь бюджетный класс сплошные рисовозки. Ужасно, ужасно. Погоди, так продавать окольными путями мало и дорого, это же невыгодно. «Невыгодно, но, брат, политика — скользкая и грязная вещь. Именно поэтому я в нее стараюсь не влезать», — ответил кошак и принялся истерично облизывать свой бок. Смартфон завибрировал, и на экран вылезло уведомление, что Константин ожидает нас. «А вот и он!» Семен указал лапкой на подкативший стильный, как мне показалось, автомобиль. Спереди растянутый фонарь и огромная радиаторная решетка, крыша из стекла. Очень хотелось верить, что бронированного. Вполне вместительное авто, правда, как только я открыл дверь, она тут же заскрипела, а мне в нос ударил странный едкий аромат. Возможно, это и есть тот самый дешевый пластик. «О, нет-нет». — возразил водитель, когда увидел запрыгнувшего в салон кошака. «Зверь должен быть в перевозке». «Я тебе сейчас за зверя по твоей лысой башке так вдарю, что потом допустят только до управления полотером в метро. Понял?» Огрызнулся Семен и тут же распушился. «Понял? Не дурак», — ответил водитель. «В таком случае добро пожаловать!» «Благодарю!» Я сел на очень твердое кресло и со скрипом закрыл дверь. «Пожалуйста, пристегнитесь», — пропел приятный женский голос из бортового компьютера. «Даже на заднем сиденье дорога по пандекс-навигатору займет шестнадцать минут». Пристегнуться. Я начал оглядываться по сторонам и заметил ленту ремня с древним механизмом крепления. «И вот это должно защитить меня в случае аварии? Сомнительно, но что поделать». Пристегнувшись, я откинулся на спинку твердого дивана и начал разглядывать город через окно. Очень много высоток. Красиво, но дешево. Сперва жить ближе к небу было престижно, а потом все резко изменилось. Чем ниже дом, в котором ты живешь, тем солиднее. По крайней мере, так было в мирах, которые я захватил для пантеона. И эта планета пока была на начальной стадии развития, так что и придираться тут нет смысла. Но что мне больше всего понравилось, так это огромное количество различных закусочных и ресторанов. Видимо, местные очень любят поесть. И я их в этом сильно поддерживаю. А что? Еда – один из самых простейших источников дофамина. Не знаю ни одного разумного существа, «Кто не любил бы вкусно покушать?» Под странную музыку, где молодой человек крайне невнятно выговаривал слова, зачем-то растягивая их не в попад, мы доехали до митрополь Москва. Снаружи этот отель больше напоминал типичный дом в аристократическом имении. Этокий небольшой дворец. Величественно, но в меру». «Неплохо», – произнес я, когда вышел на улицу. «Весьма неплохо». «Ну так еще бы». фыркнул кошак. «Один из самых дорогих в столице». Попрощавшись с извозчиком, я подхватил сумки, и мы с котом отправились заселяться. Правда, сперва пришлось пройти процедуру регистрации. Очень хорошо, что Семён знал все нюансы данного мира, ибо сам бы я до всего этого доходил бы очень долго. Нет соответствующего опыта. Да и зачем мне отели, когда есть комфортабельный космический крейсер? «Вернее, был. Третий этаж, номер 308». С улыбкой, и косясь на кота, который сидел на стойке, ответила милая девушка-администратор и протянула нам конверт. «Благодарю. Я развернул бумагу и вытащил оттуда две пластиковые карты. Какая необычная форма ключа». «Вам понадобится помощь швейцара», — уточнила девушка. «Простите, я с непониманием посмотрел на нее». «Донести вещи до номера». «Астольфа может помочь». Администратор указала на невысокого паренька со звериными ушами на голове. «Это что еще за дичь?» «Я даже на всякий случай проморгался». «Нет». «Звериные уши на месте». «Неужели здесь развита биоинженерия и перед нами какой-то гибрид?» «Нет, спасибо», — спокойно ответил я, и мы направились в сторону лифта. «Чего хмуришься?» поинтересовался кошак, когда мы уже поднимались на третий этаж. «Астольфо!» — сухо произнес я. «Что это такое?» «А, ты про филенидов. «О, это наши ближайшие биологические соседи!» Двери лифта распахнулись, и мы вышли в коридор с номерами. По крайней мере, так говорят по ящику, но теорий много. Биологические соседи, говоришь, мне стало интересно. Как правило, человек не мог ужиться с другими разумными существами. Происходила война, которая приводила к вымиранию одного из видов. Увы, в мире должен господствовать лишь один разум. По крайней мере, так говорил Мегард. Ага. «Ты двери открой, а то про филинидов либо хорошо, либо за закрытой дверью, если ты понимаешь, о чем я», — хитро усмехнулся кошак. «Заинтриговал. Я провел ключ-карты по специальному разъему, и дверь с пиликаньем открылась. Нас встретил абсолютный мрак, в котором виднелись едва заметные силуэты мебели. Нащупав выключатель, я нажал на кнопку, но ничего не произошло. «А свет где?» поинтересовался я. «Вставь ключ в карточный выключатель. Вот он, рядышком». И действительно, как только я воткнул ключ-карту в небольшой разъем, свет тут же включился. Номер небольшой, но вполне уютный. Намного лучше, чем палата в лазарете. «Кроватка? Кроватушка». «Кроватулька!» — радостно замурлыкал кошак и с разгона запрыгнул на одну из массивных кроватей. После этого он издал очень странный звук и принялся кататься на спине. Видимо, какой-то приветственный ритуал. Открыв дверь, которая была рядом с выходом, я обнаружил ванную комнату. Тут и унитаз, и купель, и раковина. Кажется, у местных это называлось совместным санузлом, экономия территории во всей красе. Над раковиной висело зеркало с подсветкой и небольшая полка. На ней два стакана с зубными щетками, бритвами и какими-то непонятными тюбиками. Священный оракул тетрицей. Я таких приспособлений для гигиены не видел уже пару тысяч лет, если не больше. «Мне стоит к этому привыкнуть». «О чем это ты?» — закончив перекатываться, спросил кошак. «Много о чем», — ответил я и сел на кровать. «И нам о многом предстоит поговорить. Но в первую очередь ты должен рассказать мне про филенидов, Что это такое? И откуда они здесь?» «Хэх, это будет интересная история», — хитро усмехнулся кот и тут же свернулся в клубок. Началось все где-то полторы тысячи лет назад, когда человек впервые столкнулся с трещинами. Последователей бога войны на данный момент один.